Глава 38. Таня. Добрый вечер, произносит Руслан. Он быстро приближается, окидывает цепким взглядом нас с Викой, Максима, все еще сжимающего ручку коляски. Боже. Дурацкая, никуда не годная ситуация. В моей голове в момент проносится ворох мыслей, а сердце сжимается от эмоций. Вдруг становится страшно. Что у нас не получится? Не получится сохранить выдержку и самообладание. Не выйдет вести себя, как положено взрослым, адекватным людям. Как это сложно, господи. У нас с Русланом общий совсем маленький ребенок, требующий стопроцентного внимания и любви, требующий присутствия обоих родителей. И мы рядом, но при этом не пара. У Руслана есть невеста. Я гуляю с другим мужчиной. Что же дальше? Справимся ли мы с этим? Руслан Сабуров, Представляется Руслан, протягивая руку Максиму. Бросает взгляд на меня. Растерявшись, я замешкалась и не представила мужчин так быстро, как следовало. «Руслан, отец Вики. Наконец беру себя в руки я. А это Максим, мой друг». «Приятно познакомиться», — произносит Максим, отвечая на рукопожатие и внимательно рассматривая Руслана. «Наслышан о вас и вашем бизнесе». «Я о вас тоже, от Тани», — отвечает Сабуров предельно вежливо. «Таня, давай я ее возьму». Тянет руки к дочери. Я отдаю ему ребенка, при этом почему-то краснее от пикантности ситуации. Кончики пальцев покалывает. Руслан сосредотачивает все свое внимание на ребенке, и я решаю разрядить обстановку. Удивительно, что вы незнакомы, соседи ведь? Мы заходим в подъезд. Мое сердце колотится. Я чувствую, что нервничаю. Я не часто бываю в Москве. В дань вежливости Руслан делает вид, что оправдывается. Да и я много работаю и путешествую. Поддерживает Максим. «Мое дело требует постоянного вдохновения». «Рекламная кампания кивает Руслан, показывая, что неплохо осведомлен. «В начале года вы заключили неплохой контракт с брендом «Винкс», если я не ошибаюсь, и представили его на российском рынке». «Да, так и есть». Роб неплохо отзывался о продажах в России. «Вы лично знакомы с Робертом Россом?» — удивляется Максим. «Да, пересекались пару раз. Он любит вечеринки». А, -а, а Максим делает короткую паузу, словно сомневаясь, но потом решается. «Он действительно всегда ходит в кедах, как об этом пишут в прессе?» — усмехается. «Всегда!» — кивает Руслан с едва заметной улыбкой. «Абсолютный фанат своего бренда». В какой-то момент я встречаюсь глазами с консьержкой и понимаю, как странно мы выглядим со стороны. Один мужчина несет мою дочь, второй катит коляску. Следуя порыву, я мягко забираю коляску у Максима. Тот, разумеется, не сопротивляется. Ясно, кивает Максим. В октябре Рос обещал прилететь. У нас пересмотр контракта. Уверен, вы его продлите как минимум на три года. Дает свою оценку Руслан. И я понимаю, что это не пустые слова. Сабуров проанализировал рынок полуспортивной обуви и сделал свои выводы. Его похвала скупая, но искреннее. Наверное, от того приятная. Спасибо, благодарит Максим уважительно. Лифт останавливается. Мы с Русланом заходим первыми. Места еще достаточно, но Максим окидывает нас взглядом, достает телефон, прикладывает его к уху и дает знак ехать без него. Двери закрываются. Мы едем вверх, молчим. Руслан смотрит на Вику, улыбается. Я невольно любуюсь. Рядом с дочерью он другой. Возможно, меня можно назвать сумасшедшей. Может быть, я действительно выдумываю то, чего нет на самом деле? Но мне кажется, что никто не видел Руслана вот таким, обожающим своего ребенка, расслабленным и как будто умиротворенным. Мое сердце вновь сжимается, как много у меня эмоций рядом с этим мужчиной. Иногда мне кажется, что за все годы отношений с Игорем я не испытывала так много, как рядом с Русом, причем самых разных, от невыносимой горечи до безумного счастья. Да и, наверное, я у него со мной связано немало. Я подарила ему первого ребенка. Как бы сложно ни было, мы должны попытаться сохранить хорошие отношения. Как бы там ни было. Максим, начинаю я. Неплохой парень, перебивает меня Руслан. Его голос звучит скупо и твердо, но без раздражения и агрессии. Я лишь прошу тебя не спешить. Ты много перенесла, и ты достойна того, чтобы за тебя поборолись. Он слегка прищуривается, мои ладони потеют. Перед глазами картинки, как мы проснулись утром как я коснулась его щеки, как он открыл глаза. Так много картинок. «Мы просто друзья», — говорю я. Его недавно бросила девушка, ему одиноко. Я его развлекаю беседами о детях и моих хирургических буднях. «Хорошо», — кивает Сабуров. От его слов, тона, «я чувствую себя защищенной. Родить ребенка от чужого мужчины, а потом еще раз влюбиться в него. Как же у нас все сложно». Мы заходим в квартиру. Руслан разувается и несет Вику в кроватку, укладывает ее. Дочка не спит. Она лежит на спинке и смотрит по сторонам, серьезная такая, внимательная, как будто понимает все, без слов, словно знает, какая непростая у нас ситуация. Наша любимая дочка. Однажды нам придется ей все объяснить. Пусть нам хватит мудрости и любви сделать это правильно. Мы оба смотрим на нее, молчим, и между нами в это время так много всего. Руслан поворачивается ко мне. Я задерживаю дыхание. Кажется, что вот-вот, еще немного. В этот момент звонит мой сотовый. Я поспешно достаю его из кармана. Номер неизвестен. Провожу по экрану и подношу к уху. А потом слышу голос, кажущийся в эти минуты самым неприятным на свете. Голос Алисы. «Таня, привет! Руслан рядом? Не могу что-то до него дозвониться!»